Глава 8 Грохот взрыва, прокатившийся над Атолом, отозвался и на Уну, и на Сувенире. Узнав, что означал сей гром средь ясного неба, туземцы оцепенели. Конечно, им следовало бы еще раньше смекнуть, что Ихаруа — это просто другое имя воинственного бога Араи, постоянно требующего человеческих жертв. Только он, пораженный безумием, мог уничтожить чужое святилище. пусть даже и заброшенное. Несколько легких каноэ с балансирами, спешно отчаливших от соседнего островка, устремились к проходу в рифах. Игорек следил за ними с пулеметной вышки. К ночи посланцы достигнут Анатарау, а там, если верить насмерть перепуганному Тиури, полно выходцев старо-амингу, которые, в свою очередь, быстро повестят сородичей о случившемся. «Влад!» — крикнул Игорек оставшемуся внизу помощнику. «Командуй общий сбор!» и торопливо спустился по лесенке. Стоило ноге коснуться песка, как Теури простерся перед Игорьком подобно простому воину. Пришлось поднять его, взяв за плечи. «Будь как раньше!» — старательно выговорил Игорек и, кажется, ничего не перепутал. Старик был близок к помешательству. Скромный служитель из малой деревушки на окраине архипелага Он внезапно оказался вознесен на непредставимую высоту. Будь как раньше, это означало, что теперь он старший жрец вновь воплотившегося бога Араи, ибо кроме великих вождей только старшему жрецу позволяет стоять рядом с божеством или его изваянием. Даже страшно было помыслить, сколько влиятельных людей из касты священников на Анатарау и Тараамингу не сегодня, завтра возненавидят выскочку и станут его смертельными врагами. «Как много дней нужно...» — сосредоточенно продолжал между тем и Харуа. «М -м собрать флот». «Ночь», — выдохнул Тиури. «Собрать войска. «Ночь». «Две ночи?» «Нет, одна». Игорек хмыкнул, а задача накачнул головой. «Отмобилизовать армию в течение суток — что-то плохо верится, хотя...» Он вспомнил, с какой поразительной четкостью исполнили воины команду своего ныне покойного предводителя. Да, при такой дисциплине можно развернуть войска из-за ночь. Тем более, чего им там разворачивать? Ни техники, ни боеприпасов. Копье в руку, дубину под мышку и вперед. А катамараны у них, наверное, всегда наготове. Размышляя в этом духе, Игорек двинулся, сопровождаемой Теури, к обширному тенту из маскировочной сети, под которым уже собирался помаленьку народ. Кто в плавках, кто в камуфле. Через четверть часа тут было все население Геррера, за исключением трех часовых, что сидели на вышках. Костика и Андрея вызвали с сувениропорации. И, пожалуй, что зря. Это уже Влад переусердствовал. Вполне можно было обойтись и без них. Информирую. Устало прикрыв веки, начальственным неприятным голосом сообщил Игорек. Сегодня мне стало известно, что союз племен острова Тараамингу амингу счел наше с вами появление кощунством, поскольку у них здесь когда-то было святилище. Спохватились, — проворчал Андрей. Контрактники слушали внимательно, не перебивая. «Опять же, насколько мне известно, — продолжал Игорек, — сейчас они готовят против наскарательную экспедицию». Он сделал паузу. Под навесом стало очень тихо. Поэтому час назад я принял решение взорвать главного идола. Туземцам сказано, что было чудо. Идол сам подпрыгнул и распался на куски. С дымом и грохотом. Я не думаю, что после такого знамения Тара Амингу все-таки решит начать боевые действия. Однако, сами понимаете, случиться может всякое. Короче, с сегодняшнего дня база на военном положении. Что это конкретно значит — Всем быть при оружии, охране, усилить бдительность. Без моего ведома ничего самостоятельно не затевать. Завтра начнем постоянное наблюдение за акваторией с вертолета. Да, и еще одно. От ночных самоволок на Уну прошу пока воздержаться. Особенно это касается ученых. Вот, пожалуй, все. А оплата? Поинтересовался кто-то в камуфле. Оплата, как обычно, в районе боевых действий. Обычно. Спросившись, кривил рот. Да обычно там вообще ни хрена не платят. Обещают только. Наступила ночь. Перед тем, как отправиться спать, Игорёк обошел посты. Хотя, честно говоря, нужды в этом не было, контрактники службу знали. Вернувшись в палатку, разделся, нырнул под противомоскитную сетку и долго лежал, размышляя и прикидывая. К вечеру каноэ-вестников доберутся до Анна-Тарау, а утро новость достигнет Тара-Амингу». Дня им хватит, чтобы поднять всех в ружье, то бишь в копье. Стало быть, событий надо ждать, начиная со следующей ночи. Впрочем, не исключено, что Тара Амингу воспримет известие о святотатстве с полным равнодушием. Кстати, не такой уж это плохой вариант. Чрезвычайное положение объявлено. Теперь главное – правильно его использовать в своих целях. А вот если Тара Амингу поднимет дубину народной войны – и нахлынет сюда всем флотом, то как бы не пришлось удирать в лазейку. да. Кроме того, неизвестно еще, чем эта заваруха отзовется на Анна Тарау. Пусть чужое, а все же святилище. Так или иначе, до утра можно спать спокойно. Игорек достал из-под подушки продолговатый транзисторный приемник, нацепил наушники. Самое время для проверки боевого духа. Ибо языки, как справедливо заметил классик, особенно сильно начинают чесаться именно с закатом солнца. Эфир на коротких волнах по обыкновению помалкивал. Потом внятно всхрапнул. Это Игорек настроился на жучка, установленного в казарме. Ну, правильно. Какие тут к черту разговоры на сон грядущий, если через пару часов заступать в караул? А вот в палатке ученых велись беседы непозволительного содержания, хотя и в полголоса. «Нет, вы покажите такой пункт», — кипятился астроном. «Пункт о военном положении. Да я прямо сейчас имею право потребовать расчет». «Ну, подойди к Игорьку», — воршливо посоветовал кто-то. «Скажи, так, мол, и так одного пункта не хватает». «Игорек, шестерка», — задумчиво известили наушники голосом лингвиста Алана. «Все решает Сом Сомыч, а Игорек у него из рук кормится. Тот ему вон даже зубы вставил». Игорёк покряхтел и поправил левый наушник. «Нет, ты погоди! Кто взорвал идола? Кто объявил военное положение?» «Велели объявить? Объявил». Все так же задумчиво пояснил Алан. «Да тут, куда ни глянь, везде уши Сомсомыча торчат. А Игорёк что, Игорёк?» «Вот еще тоже чудо в перьях. Лучше бы он так с туземцами болтал, как со своими. Специалист хренов. До сих пор ничего понять не может». То ли австронезийская группа языков, то ли не австронезийская. Верно ему тогда Костик сопроводиловку выправил. Левист и есть. «Ну не знаю», — несколько нервно сказал астроном. «Мне показалось, они конфликтуют». «Короче, такое впечатление», — подытожил Алан, «что домой нам уже не попасть. К тому все идет». «Что предлагаешь?» «Пока ничего, думаю». «Думает он». Сна уже не было ни в одном глазу. Игорёк хотел увеличить громкость до предела, как вдруг снаружи устрашающе грянул многоголосый вопль. Или вой. Казалось, орут совсем рядом. Затем палатка вспыхнула на секунду. Это по лагерю зашарил прожекторный луч с одной из вышек. И, наконец, внятно прозвучало несколько коротких автоматных очередей. Игорёк сорвал наушники. Судорожно передернув затвор пистолета, выпутался из противомоскитной сетки и выскочил наружу. Океан вокруг лоснился от луны. На соседнем острове Уну что-то полыхало, наверняка хижины, а орали и впрямь неподалеку. И если бы только орали, оба прожектора давно уже беспомощно щупали стремительно накатывающийся на остров туземный флот. «Опаньки! Да когда же это они успели?» Все водное пространство у берега кипело от выпущенных из прощи камней. Воины тара мингу шли на штурм. На вышках полоскались огненные клочки. Пулеметы садили длинными очередями, поскольку промахнуться было невозможно. На берегу бухнул гранатомет. Ночью выстрел выглядел особенно впечатляюще. «Да что ж это такое? Откуда они взялись вообще?» Гранаты ложились точно, как в копеечку, разнося судно за судном. Но даже это не могло остановить воюющих дикарей. «Сирену вруби!» – заорал Игорек, оказавшемуся рядом Толику. И сирена, как ни странно, выручила. При первом же ее жутком вздохе стройка тамаранов заколебался, разваливаясь на глазах. Хотя это вполне могло оказаться и совпадением. Не исключено, что ревун врубили в переломный момент. Дальнейшее боем назвать было трудно. Пошел неторопливый, обстоятельный расстрел бегущих. Потом над островом взмыл вертолет и завис над туземной армадой. Один из прожектористов, спохватившись, обмахнул лучом окрестности, проверяя, не подкрадывается ли с тыла еще один флот. Но противоположная часть лагуны лежала пустая. Нигде не суденышко. Заснуть этой ночью так и не удалось. Одиночные выстрелы и короткие очереди звучали до рассвета, особенно часто на атакованном туземцами берегу. Пожар на Уну погас, но, судя по шуму, что-то там еще происходило. Оказать помощь соседям не представлялось возможным, дай бог самим уберечься. Все население островка базы, разбившись на пары, патрулировало побережье. К счастью, погода по-прежнему стояла тихая, луна светила не хуже прожектора. а заросли, подходящих к воде вплотную, на Геррера не водилось. «Представляю, как сейчас наша интеллигенция бухтит», — с нервным смешком заметил Андрей, поправляя на непривычном плече ремень автомата. «В контракте-то ничего такого не было». Вдвоем с Костиком они охраняли южную оконечность острова. «Ну так им же тоже заплатят», — буркнул тот, помолчав. Мысль о том, что и профессионалам, и любителям выпишут за сегодняшнюю ночь одну и ту же сумму, пришлась ему явно не по вкусу. Посопел, сплюнул. В лагуне шевелились лунные блики. Вдалеке рокотал прибой. За спиной шуршала пальмовая рощица. С самого начала основным местом работы Костика и Андрея стал запретный для контрактников сувенир. На базовом острове оба появлялись изредка и лишь по крайней необходимости. как сегодня. «Погоди-ка», — внезапно сказал Костик другим голосом, но тут же расслабился. «Нет, показалось». И они побрели дальше, выкладывая на выглаженном волнами и луной песке две четкие цепочки следов. Узкий пляж хорошо просматривался в обе стороны. Справа, на округло-выдающемся в лагуну мыске, маячили еще две фигурки, а слева почему-то только одна. «А, нет, вон и второй», — Присел на корточки у самой воды. Приказ был из вида друг друга не терять. Рация рацией, а так все же надежней. Возле коралловой глыбы Андрей приостановился, вглядываясь в мельтешение лунных отцветов. То ли обломок каноэ, то ли... Ну точно, так и есть. Плывет. Андрей отбежал на несколько шагов и передернул затвор. Начисто забыв о том, что один раз он уже это делал, причем совсем недавно. Выброшенный патрон упал в песок. Туземец был в десятке метров от берега, но стрелять плывущему в голову, пусть поднимется хотя бы. На духом коротко трескуче рявкнул автомат Костика. Вода взбурлила, вскинулась, и черная круглая голова исчезла. Слышь, злобно сказал охранник, видел же, сразу почему не шмальнул. Смотри, заведется в роще один партизан. Потом ночью всем глотки перережет. Подошел к глыбе, всмотрелся. «Утоп!» — Ворчливо сообщил он, наконец. Или нырнул. «Во плавают! Это ж он аж с того конца сюда заплыл!» «Да может, я живьем его хотел взять!» — пробормотал Андрей, подбирая патрон. Охранник обернулся в изумлении. «Слышь!» — повторил он. «Тебе чего, жить надоело?» «Увидел? Не подпускай. Мочи издали. Они ж нас в рукопашной делают, как хотят. Проверено. Сам проверял». Пришло утро, но радости от этого не прибавилось. В лагуне густо плавали обломки боевых катамаранов. Атакованный берег был усеян трупами, яйцеобразными гладкими камнями для прощи и плоскими резными дубинами. Копья попадались гораздо реже. Пришлось сталкивать тела в воду, надеясь, что во время отлива их унесет куда-нибудь подальше. Нападавшие не слишком отличались с виду от подданных Анна Тарау, разве что кожа у них была чуть посветлее, а татуировка пообильнее. Но по-настоящему стало жутко, когда сплавали на соседний островок. Ветер пошевеливал живую неостывшую золу, раздувал угли, а от запаха горелого мяса накатывала дурнота. Деревня была сожжена и вырезана до последнего человека. Собак в плетенных клетках и тех не пощадили. Но что хуже всего, убитые были хорошо знакомы охранникам. На самовольные отлучки к соседям Игорек обычно смотрел сквозь пальцы, и каждый обитатель базы успел завести себе на уну приятелей, а чаще приятельниц. «Твари! Твари!» Влада трясло. Воспаленный взгляд блуждал по зарослям. Воины, прибывшие вместе с Тиури, вели себя куда спокойнее своих союзников и покровителей. Один даже, видя, что Костик, не раз обыгранный им в ракушке, сильно удручен случившимся, попробовал его утешить, поведав с подробностями, как пару лет назад они сами устроили подданным Тара Амингу в точности то же самое. Костик, только что нашедший тело своей подружки со вспоротым животом, не дослушав, схватился за кобуру. И если бы не Игорек, наверное, уложил бы рассказчика на месте. Туземец был озадачен, но с утешениями больше не лез. Суки! глухо вымолвил костик. Сергею Самсоновичу доложить надо. Давай! Облизнув спекшиеся губы, отозвался Игорек. И знаешь что? Скажи, пусть сам приедет, посмотрит. Охранники и воины, рассыпавшись цепью, начали прочесывать ближайшую рощу. Те сволочи, что вырезали и сожгли деревушку, скорее всего, вовремя убрались отсюда на своих катамаранах. Но в рощицах могли скрываться и беглецы с разбитых гранатами десантных каноэ, достигшие потом берега вплавь. Игорёк дал разрешение на зачистку с видимой неохотой. До сей поры потерь не было, но после этой операции вполне могли появиться. С другой стороны, люди рвутся на дело, так что лучше им не перечить. А кроме того, оставить в живых хотя бы одного воина Тара-Амингу – это не знать потом ни отдыха, ни сна. Уна и Геррера лежат, можно сказать, бок о бок, то есть ту туземцу доплыть до базы, расплюнуть. Тут во время отлива пешком с острова на остров перебрести можно. Длинная автоматная очередь прозвучала сразу же, как только цепь углубилась в зеленку. Причем треск выстрелов сопровождался пронзительным нечеловеческим визгом. Игорек сорвал с пояса рацию, похожую на телефонную трубку. То, что в Америке называется «уокки-токи». «Что там у вас?» «Двух чурок положили», — вяло отозвался Толик. Как всегда, не сразу. Судя по дикции, опять жевал. «Не своих, надеюсь?» «Не, чужих». «Кто стрелял?» «Влад». В голосе Толика скользнуло пренебрежение. «Ну, правильно. Профессионал обошелся бы двумя короткими очередями. Или даже двумя патронами». «А визжал кто?» «Тоже он! Вы мне там хотя бы одного живьем возьмите!» «Сделаем!» И Толик, как всегда, не подвел. Доставил лично. Огромный татуированный туземец шел то и дело испуганно, оглядываясь на маленького беспрестанно жующего конвоира. Бежать даже и не пытался, лишь вздрагивал, когда из глубины рощи слышались скупые одиночные выстрелы. Видимо, не встретив ожесточенного сопротивления, охранники решили боеприпасы зря не тратить. Пленник оказался простым воином и мало что знал. Тем не менее, бесхитростный его рассказ ошеломил Игорька. Вчера туземцев подняли среди ночи и погрузили на катамараны, объявив, что на атолле Уну высадились светлокожие люди, выдающие себя за полубогов. Поселившись в святилище, самозванцы его тем самым осквернили и должны быть за это истреблены вместе с другими обитателями оттола, посмевшими дать им приют. После этих слов Игорек прервал допрос и взялся за горячий лоб. Голова шла кругом. Как это ни дико, но вчерашний блеф обернулся правдой. Получалось, что Натара Амингу в самом деле готовили карательную экспедицию еще до подрыва идола». Стало быть, не придурись, Игорек, с чрезвычайным положением, базу на Герера, прошедшей ночью, взяли бы врасплох и вырезали, точь-в-точь, точь, деревушку на Уну. Аж ознобом продрало вдоль хребта. Да, но тогда ситуация меняется полностью. Свидетелей! Как можно больше свидетелей, что он тут вообще ни при чем. Пусть подтвердят. Невольно покосился на тугую татуированную ряжку пленного. Да, повезло тебе, парень. Вдалеке на дроще висел тарахтя вертолет, давал наводки с воздуха. Пальмы под ним бурлили. «Черт! Они же так всех перебьют!» «Толик!» — у Игорька даже голос сел. «Скажи, чтобы прекратили стрельбу. Берите с живьем. И чем больше, тем лучше. Скажи кому-нибудь из местных, пусть объявят в матюгальник. Сдавшихся убивать не будут». «Сделаем», — обронил Толик. Встревоженный Сергей Самсонович прибыл к полудню. Оглядев лагуну, превратившуюся в место пиршества мурен и молодых акул, пришел в ужас. Вид сожженной и вырезанной деревушки добил его окончательно. — Ты во что меня втравил? — страшным свистящим шепотом спросил он. — Но я же предупреждал, — угрюмо напомнил Игорек. Президент Атлантиды не слушал. — Ты что делаешь? Ты... Он еще раз обвел обезумевшими глазами аккуратные пригорки трупов и с болезненной гримасой взялся за сердце. «Ну, спасибо! Ну, молодец! Всех повязал! Всех в кровушке выкупал!» «Не всех!» — пришамкивая от усталости, возразил Игорек. «У меня пока ни единой потери!» «Да на кой хрен!» — прохрипел Сергей Самсонович, теряя от бешенства голос. «На кой хрен ты вообще подрывал этого идола? Глаза он тебе резал. Не взорви ты его, ничего бы и не стряслось». Сергей Самсонович. Игорек с силой провел ладонью по желтоватому, обрезавшемуся после бессонной ночи лицу. «Но нельзя было никак по-другому. Вот вы вчера уехали, а мне через полчаса стукнули, что флот уже собирается выйти из гавани. Идут отвоевывать святилище. Что мне еще оставалось делать?» «Кто стукнул?» Игорёк усмехнулся, через силу. «Да есть у меня там один человечек». Нехотя со скрипом, ответил он. Натара Амингу?» Сергей Самсонович моргнул. «Кто?» «Неважно». «Но я ж проверю». «Насчёт чего?» «Насчёт идола». «Проверяйте». Самсоныч свирепо взглянул на равнодушного от усталости Игорька. Уразумел, видать, что ничем его сейчас не проймешь. Круто повернулся и пошел к небольшой толпе пленников. Стражи немедленно уложили их с помощью копий мордами в песок, после чего простерлись сами. Костик, сердито позвал Сергей Самсонович, давай сюда, переводить будешь. Игорек отвернулся с подчеркнуто безразличным видом. Парни с базы по-прежнему вели наблюдение за округой, держа оружие наготове. Местные воины наскоро ладили носилки, намереваясь перенести тела соплеменников в дальний конец острова, откуда давно уже слышался бодрый перестук. Свайное кладбище на противоположном берегу должно было увеличиться за ближайшие дни по меньшей мере вдвое. «Ах, как вовремя! Как вовремя он приказал взять пленного!» Прямо Бог надоумил. Игорек вытянул из кармана сильно укоротившийся шнурок и, прикрыв веки, принялся перебирать узлы. Очень успокаивало. Повторение, мать учения. «Не понял. А это что за слово?» «Странно. Сам ведь вязал». Пробежал пальцами по узелкам, попробовал произнести. Ухо. Тьфу ты, черт! Это ж наше ухо! Вот придурок, нечаянно русское слово вывязал». Вскоре вернулся Самсоныч. «Но?» — с вызовом спросил Игорек. Президент Атлантиды был мрачен, Однако тон малость сбавил. Действительно, придраться было не к чему. а подрыве истукана сдавшиеся понятия не имели. Стало быть, самовольная эта акция причиной набега послужить не могла никак. «Ладно», — буркнул он, — «со взрывом прокатили. Лазейка почему без охраны? Я там сейчас был. Ни наших, ни чурок. Один этот хрыч твой сидит, молитвы бормочет. Я ж тебе говорил, чтоб ты его уволил». «Людей мало, Сергей Самсонович». «Вы же видите, все пределы. «Лазейку держи. Остальное хрен с ним. Людей я тебе пришлю. Но чтобы ни одна живая душа ни туда, ни оттуда, ты понял? Особенно сейчас». И президент Атлантиды вновь огляделся со страхом, очевидно представляя себе, что будет проберись сюда хоть один фотокорреспондент. «Нет, но ради чего?» – Стонуще просил он. Но «Ну ты ж посмотри, сколько трупов наворотили». «Куда это все теперь девать?» «Похоронят», — заверил Игорек. «Там вон уже для них шконки вяжут». Свайное кладбище на том конце острова и впрямь напоминало расставленные, абы как двухъярусные койки, особенно издали. «А эти?» — Хрипловато дыша, Самсоныч кивнул в сторону лагуны. «Да не расстраивайтесь вы так, Сергей Самсонович. Акулы подъедят. К утру уже все чисто будет. Но я-то знаю». Постаревший от горя Сергей Самсонович вылушил из фольги и рассосал какую-то таблетку. «Пленных много?» «Семеро». «И... куда их?» Игорек вздохнул, спрятал шнурок в карман. «Просто так отпускать не годится», — озабоченно молвил он. «Сначала доставим их, наверное, на Геррера. Остатки святилища взорвем у них на глазах. А дальше пусть катятся». После этих слов Самсоныч слегка воспрянул духом. А может, таблетка подействовала. «У тебя в самом деле кто-то есть, Натара Амингу?» — подозрительно осведомился он. «Или так, голову морочишь?» «Агентуру не сдаю», — уклончиво отозвался Игорек. «Вы ведь тоже свою не сдаете?» Самсоныч хмуро покосился, посопел. Слишком уж прозрачен был намек. «Дальше что делать, думаешь?» Ну, Игорек виновато покряхтел. С жемчугом, сами понимаете, придется пока повременить. Со строительством тоже. Охрану лазейки усилю. Хорошо бы еще здесь пару минометов установить, да пристрелять. Чтоб ни одна зараза к нам больше в лагуну не прорвалась. Смуглое, залысое чело Самсоныча омрачилось думай. Такое впечатление, что последних слов Игорька он не услышал. «Мало мне своего геморроя, а тут еще ты подгадал», — процедил он в сердцах. «В общем, действуй по обстановке. Сам заварил, самый и расхлебывай». Круто повернулся, хотел идти, как вдруг что-то вспомнил. «Значит, говоришь, еще и европейцы нагрянут?» — спросил он в тоске. «В нашем лице они уже нагрянули», — с кислой улыбкой отвечал ему Игорек.